Глава 5 На следующее утро земля покрыта глубоким слоем снега. По переулку не проехать. После звонка Эйдена маг говорит, что проводит меня до его фургона на главной дороге. Я задерживаюсь у двери, с неохотой покидая знакомое место ради незнакомого. Здесь я чувствовала себя в безопасности, а там... Маг встречается со мной взглядом. «Ты вернешься?» «Вернусь». «Ну, конечно». «Скай будет очень расстроен, если ты снова не придешь». Он открывает дверь, «Скай» вырывается наружу, прыгает с крыльца и тормозит всеми лапами, ошеломленные тем, что снег поднимается почти до его носа. Выхожу, рукой в перчатке черпаю снег и даю ему понюхать. «Это снег», — объясняю я. Скатываю снежок и бросаю подальше. Он прыгает следом, ныряя вверх-вниз. Вместо того, чтобы просто бежать сквозь снежное одеяло, — Потом смотрит озадаченно, потому что снежок неразличим на белом покрове, в который упал. Маг смеется и настаивает, что понесет мой маленький мешок с вещами. Мы бредем по переулку по колено в снегу. «Ну что, Эйден до сих пор сердится?» – спрашиваю я. «На меня». «О, прости». Мак пожимает плечами. «Он успокоится, как только увидит, что с тобой все в порядке». Когда мы добираемся до главной дороги, к счастью, расчищенной, фургон Эйдена уже ждет. Спасибо, что терпел меня. Спасибо за все. Как я теперь буду без укромного уголка у мака, где можно отсидеться? Мак обнимает меня, потом открывает дверь фургона и держит скай, который вслед за мной пытается запрыгнуть в машину. Я машу через стекло, отчаянно моргая, стараюсь держать себя в руках, пока они не скрываются из вида. Эйден только кивает, когда я здороваюсь, потом переводит все внимание на скользкую дорогу, старается удержать фургон на шоссе. Пока не подъезжаем к железнодорожной станции, в кабине висит молчание, как холод в воздухе морозным зимним утром. «Извини, Эйден, но я должна была увидеть маму перед отъездом. Не вини Мака, он не мог остановить меня. Давай не будем прощаться вот так». Он берет мои ладони в свои, лицо серьезное, темно-синее глаза смотрят в мои. кайла пожалуйста, в будущем веди себя осмотрительнее, не сболтни что-нибудь. Твоя жизнь и жизнь других людей зависит от того, схватят тебя или нет. Не сболтни что-нибудь, например, свое прежнее имя. Именно. Как ты сейчас? Я теперь о Райле забыл? По его лицу пробегает слабая улыбка. Он лезет в папку, протягивает мне пластиковую карточку. «Вот твой билет на поезд, не потеряй». Я закатываю глаза, сую билет в карман. Постараюсь не потерять. Удостоверение личности с собой. Сверлю его взглядом, но он не реагирует. Вздыхаю, вытаскиваю и протягиваю ему мое новое удостоверение, чтобы посмотрел, потом прячу обратно. В точности запомнила свою легенду с файла, который я переслал. «Расскажи». «Меня зовут Райли Кейн, мне 18, родилась 17 сентября 2036 года. Я из Чеснфорда, единственный ребенок в семье. Родители школьные учителя, еду в Кезик, остановлюсь в заведении для девушек, не достигших 21 года. Уотерфулл хаус у озера Деруэнтуотер. Я зарегистрирована в КОС, Камберлендской образовательной системе, что бы это ни значило. Кстати... «Я на самом деле должна так поступить?» «Ты не можешь просто приехать. Ты должна находиться там по какой-то причине». Теперь он улыбается по-настоящему, и скованность внутри меня ослабевает. «Я позаботился насчет работы в пансионате, вероятнее всего, посудомойкой. У нас есть контакт в тамошнем заведении». «Так что могло быть и хуже?» «Спасибо, но ты не сказал мне одну очень важную вещь. Какую?» «Как я узнаю, кто сообщил о моей пропаже?» Он кривит губы. «Я тебе уже говорил. Каждый знает то, что ему необходимо». Возмущенно смотрю на него. «Кому это знание необходимо больше, чем мне сейчас? Ты скажешь или нет?» «Мне можно оставить это в качестве сюрприза?» «Я не отвожу пристального взгляда. Просто шучу. Найти твою мать Стеллу Коннор будет нетрудно. Она руководит Уэтерфулл Хаусом. Знает, что ты едешь». «Знает, что ты ее дочь. Моя мать. Моя настоящая родная мать, та, что дала мне жизнь. А неизназначенная лордерами семьи, именно она сообщила о моей пропаже, как я и думала. Моя мать, которой я даже не помню». Эйден сжал мою ладонь, словно прочитал мысли, из-за которых я потеряла дар речи. «Иди, и не смотри так, словно тебя волнуют охранники, иначе на тебя обратят особое внимание». Просто плыви через ворота, будто тебя ничто на свете не касается. Ладно, умудряюсь выговорить я, но продолжаю сидеть в фургоне, а Эйден все так же сжимает мою руку. Кайла, я хотел сказать Райли, позаботься о себе. Ты знаешь, что делать, если потребуется помощь, если что-то пойдет не так». «Я киваю. В файле Эйдена упоминалась доска объявлений некоего сообщества, на которой я могу оставить закодированное сообщение для его контакта. «Надеюсь, у тебя все получится. Желаю найти то, что ты ищешь. А если нет...» Он замолкает. «Как бы то ни было, тебе лучше идти, но не отпускает мою руку. И во взгляде столько невысказанного сильного чувства, что я не могу отвести глаз. Медленно текут мгновения. Наконец он отпускает меня». С сумкой в руке я выбираюсь из фургона, закрываю дверь, оборачиваюсь и поднимаю руку в прощальном жесте. Теперь ладонь пустая и холодная. Слова застряли в горле, перехваченным от эмоций. Еще один друг, которого я, возможно, никогда не увижу. Смотрю на него через стекло, запоминая облик, как он склоняет голову на сторону, пристально глядя на меня. Вот как сейчас, огненный блеск его рыжих волос на утреннем солнце. Эйден сделал так много для меня, а я только создавала проблемы и доставляла беспокойство. Ни одну из проблем невозможно было решить с легкостью, а я не сумела даже внятно поблагодарить его. Но он словно видит, что творится у меня внутри, и кивает головой. «Все нормально. Иди», — говорит он одними губами. Я поворачиваюсь, расправляю плечи и шагаю прочь от фургона ко входу на станцию». Когда подхожу, барьер открывается. В файле Эйдена говорилось, что детекторы повсюду проверяют соответствие билетов, удостоверению личности и срабатывают автоматически. Они же сканируют на наличие оружия. Охранник в будке смотрит в мою сторону, потом опять на свои мониторы безопасности. Прохожу, под ногами светится стрелка, реагируя на код билета и показывает направление движения. Иду от барьера к указанному лифту и все еще думаю о том, что мне нужно было сказать. Диджей с этими псевдопохоронами, выбившими меня из колеи, потом с недовольством Эйдена, моим свиданием с мамой, я совсем забыла о просьбе врача по ТСО. Он хотел увидеться с Эйденом. Я поворачиваюсь и смотрю сквозь стеклянные двери, но фургон Эйдена уже пропал из вида. Слишком поздно. Надеюсь, это было не очень важно.